БЛОКАДА В туманной области человеческих воспоминаний заключено на первый взгляд много таинственных, а на самом деле просто необъясненных вещей. Например, воспоминания о больших событиях бывают подчас такими же зыбкими, как, скажем, воспоминания о самом сереньком деньке. В своих писаниях я старался избежать этой зыбкости, но не уверен, что это мне вполне удалось. Память зачастую оставляет нам субъективный облик времени, тогда как мы думаем, что он объективен и точен. Так, например, вся жизнь в Одессе в конце 1920 года и в 1921 году сохранилась в моей памяти как некий сравнительно мирный отрезок времени среди гремящих и ошеломляющих событий. Чем это объяснить? В те годы Одесса опустела. Часть рабочих ушла на север, в Советскую Россию, с первыми же частями Красной Армии, с продовольственными и матросскими отрядами. Это было еще до появления интервентов и Деникина. Часть же населения отхлынула из Одессы в деревню, спасаясь от голода и белых мобилизаций. В городе почти не было больших заводов. Самыми крупными предприятиями считались джутовая фабрика, консервные фабрики и судоремонтные мастерские. Над городом властвовал порт с его люмпинами, грузчиками, босиками и жлобами, а на обширных городских окраинах засел упорный и изворотливый одесский обыватель. Во время интервенции оставшиеся в Одессе рабочие всячески поддерживали подпольщиков-большевиков. Подпольщики скрывались в каменоломнях и в самом городе. Несмотря на аресты и расстрелы, они работали так смело, что им удалось даже провести при французах и деникинцах областную конференцию большевиков, регулярно выпускать подпольную газету «Коммунист», распространять множество прокламаций, поддерживать бастовавших работников типографий, трамвая и телеграфа, взорвать поезд с военным имуществом интервентов и, наконец, создать военно-революционный комитет, который принял временную власть над городом в первые дни занятия Одессы советскими войсками. Незадолго до взятия города, когда бои с белыми шли уже у Береслава и Перекопа, Деникинская контрразведка расстреляла девять молодых большевиков-подпольщиков. Перед казнью их изощренно пытали, и средневековые эти пытки потрясли даже толстокожих одесских обывателей. Я помню рассказы об Иде Краснощекиной, проявившей непостижимую твердость и несокрушимое мужество. На нее обрушилось вся ярость контрразведчиков. Перед казнью подпольщики написали письмо своим товарищам на свободе. В этом письме были простые и берущие за сердце слова «Мы умираем, но торжествуем». В этих словах был заключен молодой пыл и великая вера в неизбежность победы. Тот пыл и та вера, что с тех пор стали неотъемлемым качеством революционной молодежи. Ко времени второго прихода деникинцев ряды рабочих в Одессе еще сильнее поредели. Почти все заводы были закрыты. Порт зарастал сорной травой, жизнь явно замирала, и только бешеная спекуляция пылала пышным и ядовитым пламенем. Кроме того, в Одессе существовал большой разрыв между сознанием людей, пришедших с севера, и живших уже в третьем году революции, и сознанием одесситов, живших в революции только первые месяцы. Мне тоже пришлось пережить не одну, а три октябрьские революции. Первую в Москве в октябрьские дни 1917 года, вторую в 1919 году в Киеве и третью в 1920 году в Одессе. В Одессу революция принесла с собой не только сложившиеся на севере формы государственности и быта, но и привела на Черноморский юг новых людей, воспитанных революционной бурей и чуждых практическому опыту обывателя Одессита. Появились решительные и неумолимые люди. Их всех одесситы без всякого разбора звали комиссарами, точно знавшие, что нужно для победы революционного сознания среди пестрого, чрезмерно экспансивного и склонного к анархическим поступкам населения Одессы. Кажущееся, спокойствие тогдашней одесской жизни объяснялось еще и тем, что зима 1920 года и весь 1921 год были в Одессе временем блокады. Море месяцами лежало, как мертвый плат, без единого пароходного дыма. От советского севера Одесса была отрезана разрушенными железными дорогами, налетами всяческих банд, дикими территориями, где не было никакой власти, взорванными мостами. Это и вызывало ту некоторую обособленность одесской жизни, какую нельзя было не заметить даже при самом беглом знакомстве с революционными событиями на нашем Юго-Западе. Я часто просыпался на профессорской тахте и слушал ночь. С некоторых пор это стало любимым моим занятием. Ночь наливалась тишиной. Я долго вслушивался в эту гудящую тишину и улавливал иногда далекий звук пушечного выстрела. Эта французская канонерка Ля обстреливала каждую ночь очаков. Веская тишина и перекаты пушечного гула означали блокаду. До сих пор я только читал это слово в исторических книгах или в старых, как зеленоватый налет на бронзе морских романах. Но все же я довольно ясно представлял себе блокаду. Что это было? Пустое море, где зловеще проносились быстрые сторожевые суда, бессмысленный орудийный огонь с моря по окраинным городам, погасшие маяки, взорванный у входа в порт транспорт, стенги его мачт над водой, далекий луч прожектора рядом с мерцанием Млечного Пути и легкость во всем теле от недоедания. Если таковы были, по моему тогдашнему разумению, приметы блокады, то одесскую блокаду можно было назвать классической. Все, о чем сказано выше, стало в то время содержанием одесской жизни. Хотя по временам нам самим казалось, что реальность так густо переплелась здесь с фантастикой, что их друг от друга нельзя отделить. Несмотря на голод, ледяную сырость в домах, на разруху и одиночество, Яша ближе к весне переехал в город, и я остался на Черноморской один. Я чувствовал временами приливы необъяснимого подъема. Я приписывал это своей молодости, хотя и не был тогда так особенно молод, мои годы уже подходили к 30. Но я ощущал себя 18-летним. Ко всему взрослому, положительному и благоразумному, я был враждебен, хотя временами и рабел перед ним, как мальчишка. Все в Одессе вызывало у меня такое юношеское состояние, даже длившаяся всю весну и лето блокада. Представление о блокаде, как я уже упоминал, связано с морем, где нельзя увидеть на горизонте ни одного пароходного дыма. Так было тогда в Одессе, и это мне нравилось. Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара вдаль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца в колебании волн изредка на горизонте появлялась эскадра причудливых парусных кораблей. Они надменно плыли под белыми тугими парусами, но приблизившись превращались в грозные снеговые горы и неожиданно швыряли в потемневшую воду молнии и раскаты грома. море отзывалось на голоса этих туч, превращая один гром в сплетение многих гулких громов. Они сотрясали морские дали по всем направлениям. Я пользовался всяким свободным днем, чтобы уйти из города на самые отдаленные станции Большого Фонтана. Начиналась весна, приход ее на это степное побережье был трогательнее, чем в местах, богатых растительностью. Может быть, потому что здесь был очень виден каждый цветок, тянувшийся из-под заржавленных рельсов заброшенного трамвая, каждая трепещущая бабочка, сушившая крылья в теплых струях морского воздуха. Этот воздух подымался равномерными и сильными вздохами из-под крутых рыжих обрывов, подымался от пляжей, заваленных после войны обломками пароходов и дубков. Мне казалось, что горячий ток воздуха исходит даже от корпуса эскадренного миноносца Занты. Он был выброшен на прибрежные скалы у большого фонтана, вклинился в них, и никто даже не пытался снять его с этих скал. В его каютах и трюмах ворчала, вливаясь и выливаясь, вода. По бортам уверенно карабкались на палубу крабы, погреться на склепанных железных листах. А море продолжало быть таким пустынным, что мы, кажется, не удивились бы, если бы заметили на нем бронзовые носы греческих терем или цветные паруса финикиен, хотя это и были давно исчезнувшие древние суда. Понятия древности и пустынности всегда соприкасаются ведь в баснословные времена три рим людей на земле было мало а потому конечно были очень пустынны все ее моря и материки сейчас же черное море было пустым из-за блокады и еще потому что белые бежав из одессы увели с собой весь так называемый торговый флот все пассажирские и грузовые пароходы буксиры баржи и катера пароходных обществ рапита русского общества пароходства и торговли черноморско дунайского пароходства и добровольного флота. Флот был уведен в разные порты Средиземного моря. Там белое командование распродавало его заграничным компаниям. Белые увели и частные пароходы, даже такую рухлить, как пароходы знаменитого судовладельца Шаи Кропотницкого. Шай был посмешищем морской Одессы. Он был легендарно скуп и вероломен. Ему не верили в долг даже извозчики. Служить на пароходах Кропотницкого — соглашались только отпетые неудачники. Жалования из Кропотницкого вытряхивали в прямом смысле этого слова, хватая его за шиворот. Шае принадлежал допотопный колесный пароход «Тургенев», ходивший из Одессы в Акерман, и описанный Катаевым в повести «Белеет парус одинокий». Часть уроженцев Одессы оспаривает это утверждение и уверяет, что «Тургенев» принадлежал пароходной фирме «Мишурис и сыновья». Где-то на мусорных задворках нефтяной гавани, на корабельном кладбище осталось несколько развалившихся пароходов, предназначенных на слом, и среди них проживевший насквозь Дмитрий, тоже принадлежавший пресловутому Шай. Этот пароход чуть не сыграл трагическую роль в моей жизни. Порт был недвижим, как лагуна. Он потерял прямое назначение и превратился в садок для скумбрии и бычков в излюбленное место престарелых рыболовов. Молы заросли овцом от рассыпанного зерна и пахучей желтой ромашкой. Причальные тумбы покрылись такой слоеной, ржавчиной, что на них с трудом можно было прочесть литую надпись. Она сообщала, что тумбы эти изготовлены на одесском судостроительном заводе Белино Фендерих. На широких молах портовые сторожа разводили огороды. Из бесчисленного множества огородов, какие я видел в жизни, Эти были самыми живописными. В терпких зарослях помидоров хозяин ставил вместо скамейки ящик. На нем можно было посидеть, покурить и послушать всякие разговоры. По всем огородам стояли пугало и другие хитроумные сооружения, чтобы отгонять воробьев. Пугало изображали бродяг и пропоец в рваных тельняшках и брюках клеш из дырявой мешковины. На тряпичные головы этих бродяг были напялены детские ватные капоры, или продавленные котелки. Эти заломленные котелки придавали пугалам несколько игривый и вместе с тем бесстыдный вид. Казалось, что владельцы этих котелков вот-вот исполнят «Танец смерти» или «Канкан». -кан». Самой большой популярностью пользовалась пугало из огорода на карантинном малу. Оно изображало прощелыгу в шкиперской каскетке с бутылкой водки в руке. Прощелыгу этого прозвали «Жорой из Дюковского сада». Вместо водки в бутылке была морская вода, но это не мешало завсегдата импорта восхищаться ловкой выдумкой хозяина огорода и шумно его приветствовать. Из всяческих сооружений против воробьев пользовалась всеобщим признанием только маленькая ветряная мельница. Ее фанерные крылья вертелись от морского бриза и ударяли по осколкам стекла, подвешенным на шпагате. От этого получался довольно приятный и дробный звон, нестерпимые для воробьев. Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развивались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь. Все это, в том числе и пугало в порту, было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно. В начале лета даже старый знакомец ляскарп удалился от одесских берегов. А потому ей сопутствовали разные мирные, а иной раз и идиллические занятия жителей. Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне Очакова и Кенбурнской косы, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развивая на галифе грот мачты, выцветший андреевский флаг. Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусочек черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей. Мы, работники опродком Губа, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, «Насытить, как в евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек». Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, по литерам. Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита от А до Я, и хлеб выдавался в зависимости от литеры. По А больше всего А по Я давали почти невесомое его количество, очевидно, только для канареек. Я получал хлеб по литере К. Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением, высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно так же, как рассеивается пыль после взрыва. Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь, растопыренной пятернёй. В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов. В очереди стоял кроткий старец-еврей в длинном до пят потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно... Рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман. Это был, конечно, ученый, может быть даже цадик, старый философ с Спортафранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположение к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах. Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли коноречного цвета. Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках. Весь город наполнился их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался. И если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязанного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах. Молодой человек соображал, как бы незаметнее, без скандала, втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой, Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, стал перед ним и небрежно сказал «Я извиняюсь». Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь под самую душу. При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку. «Нет, это я извиняюсь». Молодой человек икнул, отлетел и ударился спиной об акацию. Кепка упала у него с головы. Он подобрал ее и пошел, не оглядываясь к перекрестку. Только на перекрестке он, наконец, обернулся, погрозил старику кулаком, и сказал, вслипывая, Катаржанин Старый бандит!» Очередь молчала. Коллективная мысль, захваченная врасплох этим событием, еще не оформилась и не получила ясного выражения. А старик вытащил из кармана книгу, углубился в нее, выискивая, очевидно, какую-нибудь истину, пригодную для обсуждения с приятелями-стариками в тихих дворах Портофранковской улицы. Дни блокады казались безмятежными некоторой части населения Одессы только из-за полной неосведомленности о том, что происходит вне города. На самом же деле положение для молодой еще советской власти было грозным и напряженным. Нужна была большая находчивость и вера в свои силы, чтобы выйти из нависшей над городом опасности. Дело в том, что после бегства белых из Одессы на окраинах города и в немецких колониях Во всех этих Лебенталях, Люсдорфах и Мариенталях застряло около 70 тысяч денекинских офицеров и солдат. Союзники рассчитывали, опираясь на них, поднять в Одессе восстание и поддержать его с моря огнем своих кораблей. Кроме того, в предместьях на Молдаванке, Бугаевке, в Слободке, Романовке, на дальних и ближних мельницах жило по скромным подсчетам около тысяч бандитов, налетчиков, воров, наводчиков, фальшивомонетчиков, скупщиков краденого и прочего темного люда. Настроение этого разнообразного и нервного общества было неясным. Бандиты вообще отличаются истеричностью и непостоянством привязанностей. Никто не мог знать, как они себя поведут, если случится восстание. В Одессе в то время было мало советских войск, а между тем союзная эскадра уже крейсировала у берегов Одессы выслав вперед для разведки итальянский миноносец Ракия. И вот произошел случай, резко изменивший всю обстановку. Миноносец Ракия наскочил на мину на траверзе Большефонтанского маяка. Внешним проявлением этого события был только легкий гул, докатившийся до города с моря. Но он никого не встревожил. По приказу одесского губкома рыбаки с Золотого берега, Большого фонтана с дачи Ковалевского и из Люсдорфа, Люди опытные и спокойные немедленно вышли на своих шаландах к месту взрыва. Подобрали уцелевших итальянцев, сняли стонущего тонущего миноносца убитых и доставили их на берег раньше, чем успели подойти на помощь корабли эскадры. Тела погибших итальянцев привезли в Одессу. Командующему эскадрой было передано радио. В нем сообщалось, что город, удрученный этим несчастьем, берет на себя похороны доблестных итальянских моряков, Приглашает командира эскадры прибыть на торжественную церемонию и просит выслать для отдания последних почестей погибшим отряды моряков. Адмирал ответил согласием. Больше ему ничего не оставалось делать. А на утро от порта до Куликового поля около вокзала, где была приготовлена братская могила, выстроились красноармейские части и отряд наших моряков без оружия. На всех домах висели траурные флаги. Путь похоронной процессии был усыпан цветами и ветками туи. Сто тысяч одесситов присутствовало на этих похоронах почти все тогдашнее население города. Гробы несли на руках портовые рабочие, за ними шли с винтовками, опущенными дулами к земле загорелые итальянские матросы. Играли оркестры с иностранных судов и сборный оркестр Одессы. Он не ударил в грязь лицом, и надрывающие сердце траурные звуки шопеновского марша, заставляли чувствительных одесситок плакать, утирая глаза концами шалей. В церкви новоафонского подворья печально и похоронно звонили колокола. Крыши домов были черны от людей. Над могилой говорили речи. Итальянцы слушали их, держа винтовки на караул. Потом отдаленный прощальный залп кораблей слился с ружейным залпом на Куликовом поле. Братская могила превратилась в пирамиду цветов. После похорон для иностранных моряков был устроен в бывшем кафе Функони ужин. На него товарищ Агин истратил почти весь неприкосновенный запас продовольствия. После таких похорон не могло быть понятно и речи о бомбардировке и о восстании. Матросы иностранных кораблей не допустили бы этого. Они были благодарны за почет, оказанный большевиками, их погибшим товарищам и растроганы дружеским приемом. Старый адмирал, похожий, как говорили на Джузеппе Верди, понял, что дело пока что проиграно. Он отдал эскадре приказ возвращаться в Константинополь. И эскадра скрылась в вечерней черноморской мгле, оставив на произвол судьбы деникинских офицеров. Одесский губком пошел на огромный риск, допустив в город отряды вооруженных иностранных матросов. Но это был благородный риск, и одесские большевики, устроив эти похороны, выиграли бескровное сражение у интервентов. Работники губкома были уверены, что похороны вызовут порыв солидарности у матросов кадры с нашими рабочими и солдатами, и никакие приказы не смогут разрушить эту солидарность. Вскоре блокада была снята. В порт пришли из Херсона первые парусные дубки с абрикосами. Потом в одно безоблачное утро у карантинного мола пришвартовались две пестрые, как писанки, турецкие филюги из Скутари, Первые торговые суда в Одессе. На следующий день газеты с торжеством сообщили, что в порт прибыло из Турции на двух филюгах кило камней для зажигалок, стеклянные бусы, позолоченные браслеты и бочонок маслин. Дело было, конечно, не в кило камней для зажигалок, а в том, что море отныне стало свободным. Оно, как мне казалось, даже сразу изменилось, весело зашумело под порывистым ветром и засверкало такой белоснежной пеной, какой я на нем до тех пор не видел. Теперь каждый день уже можно было ждать в юго-западной морской голубизне появления желтых океанских труб, мощных корабельных корпусов, причудливых флагов, торжественных гудков и длинного грохота якорных цепей. Он всегда обещает мореплавателям законный отдых, хотя и в чужой, но прекрасной стране.